Глава 20. Забившись в угол железного шкафа, Зола слышала в темноте стук своего сердца. Полоски бледного света проникали через щель в двери и позволяли разглядеть силуэты ее друзей и их глаз. Из грузового отсека под ними доносились стук, шуршание и шум шагов. Разгрузка багажа шла полным ходом. Зола пыталась заставить себя думать, что наконец-то она дома. На луне в этом городе она появилась на свет». Здесь праздновали ее рождение, растили ее, как будущую королеву. Но как бы Зола ни старалась, она не чувствовала, что вернулась домой. Она пряталась в шкафу, а угроза, что кто-нибудь узнает ее и убьет, была более чем реальна. Она посмотрела на своих друзей. Волк сидел рядом, напряженный и сосредоточенный. Напротив них на корточках сидела Ика, зажав рот руками, как будто молчать было для нее настоящей пыткой. Зола слышала в тишине слабый гул, исходящий от андроида, намек на то, что под синтетической кожей находится сложный механизм. Шею Ика удалось починить. когда был все, что было для этого нужно. Рядом с Ика стоял Торн. Одной рукой он обнимал крест за плечи, другой скреб щетину на подбородке. Крест, прижавшись к нему, выглядел бледнее, чем обычно. И даже в темноте было видно, что он нервничает. Они напоминали шайку, все в одинаковой невзрачной одежде. Синие волосы Ика спрятаны под черной вязаной шапкой, киберруки Золы в перчатках. Надев их, Зола сразу вспомнила те времена, когда носила их днем и ночью. Тогда она стыдилась того, что она киборг и никому не показывала свои протезы. Она не помнила, когда все изменилось, но сейчас перчатки казались ей возвращением ко лжи. Заметив голубое свечение, она подняла глаза и увидела, что Крес включила портскрин и рассматривает схему королевского порта Артемизии. «Корабль стоит удачно», – прошептала она и наклонила экран, чтобы показать им схему. В порту было три выхода. Один вел наверх, во дворец, второй вел в городские доки, а третий спускался к магнитным туннелям, куда и ему нужно было попасть. Магнитные туннели образовывали сложную подземную транспортную систему, связывая между собой все лунные сектора. Зола столько времени потратила на изучение этой системы, что знала ее наизусть и могла ориентироваться в ней, не загружая в интерфейс мозга. Переплетения каналов напоминали ей паутину, где столица Артемисия была пауком. Крес оказалась права. Пилоты посадили корабль у самого входа в магнитные туннели. Лучше быть не могло. Еще Зола думала о том, как здорово было бы покончить с королевой прямо здесь и сейчас, без всякого плана, не выжидая больше ни минуты, ведь она сейчас так близко от Ливаны. Зола чувствовала себя взвинченной и была готова штурмовать дворец даже в одиночку. Она посмотрела на волка. Его кулаки сжимались и разжимались. В глазах горело стремление убивать. Он бы пошел на штурм дворца вместе с ней, в надежде найти там Скарлетт. Но они даже не знают, жива ли она. На самом деле, в эти минуты золу переполняло отчаяние. Даже если она прорвётся сквозь стражу и каким-то чудом убьёт Ливану, сама она тоже погибнет. Тогда трон займут другие лунатики, и ситуация на Луне, да и вообще в мире, вряд ли изменится к лучшему. Она поборола соблазн, понимая, что мало убить Ливану. Нужно достучаться до жителей Луны, заставить их услышать то, что она хочет им сказать. Она решила еще раз повторить план, чтобы отвлечься. Сейчас им предстоит самая трудная часть. Но она надеялась, что Ливана стражи будут слишком заняты гостями и не заметят, как несколько рабочих выйдут из порта. Им нужно попасть в сектор РШ-9, где они надеялись найти временное прибежище у родителей «Волка». Тогда можно будет перейти ко второй части плана, оповещению народа Луны о том, что вернулась настоящая королева. Если удастся добраться в РШ-9 незамеченными, то у них будет шанс осуществить и все остальное». Внезапно топот ног заставил ее вздрогнуть. Он был слишком громким и раздавался совсем рядом, а не в грузовом отсеке. Они настороженно переглянулись. Вдалеке хлопнула дверь, кто-то отдал приказ, и шума стало еще больше. «Мне кажется», – прошептал Торн, – «или кто-то обыскивает корабль». Он произнес вслух то, о чем она думала, и она пришла в ужас. «Ливана знает, что мы здесь, они ищут нас». Зола посмотрела на своих друзей. На их лицах был страх и нетерпение, и все они смотрели на нее, ждали приказа. Голоса стали громче, что-то упало на пол. Зола сжала кулаки. Волк, Торн, как только маги вас увидят, они попытаются взять вас под контроль. Позвольте мне сделать это первой. Только ваши тела, а не разум. Я ждал, когда ты наконец признаешься, что хочешь моего тела. Пошутил Торн, будь моим гостем. Волк тоже кивнул, хотя и без особого энтузиазма. Завладеть волей Торна оказалось так же легко, как отрезать кусок тофу. Энергия Волка была хаотичной, но Зола не зря так долго тренировалась с ним на борту Рэмпиона, поэтому тоже не встретила особого сопротивления. Зола чувствовала их ноги и руки, словно они были ее собственными. И хотя она знала, что поступает так ради их же защиты, чтобы не позволить им стать оружием в руках врагов, ее не покидало чувство, что она предала их доверие. А еще теперь она целиком и полностью отвечала за них. Это была плата за власть над ними. Зола вспомнила Ливану, которая заставила свою стражу стрелять в нее на королевском балу, и подумала, смогла бы она сама поступить так с одним из своих друзей. Оставалось надеяться, что ей никогда не придется узнать ответ на этот вопрос. В коридоре прозвучал голос. «В машинном отсеке никого. Разделитесь, обыщите эти коридоры и доложите». Они совсем близко. Зола знала, что если среди них есть Мак то вот-вот почувствует биоэнергию, исходящую из этого шкафа. Она представила себе план корабля и попыталась сообразить, как незаметно проскользнуть к выходу, хотя понимала, что это почти невыполнимо. «Придется сражаться, прокладывать дорогу оружием до самых магнитных туннелей». «Зола», – прошептал Торн, неподвижный, как статуя, он ожидал команды. «Отправь меня туда». Крес резко мотнула головой, но он даже не посмотрел на нее. Зола нахмурилась. «Что это значит?» «Отправь меня как приманку. Я спущу из главного трапа и рвану прочь от туннелей. Уведу их подальше, а вы сможете выбраться через грузовой отсек». «Торн?» «Сделай это». Его глаза блестели. На кресло не смотрел. «Мы уже на луне. Здесь тебе пилот не нужен». Ее сердце грохотало. «Ты не должен». Снаружи кто-то крикнул. «В зале для пресс-конференции чисто!» «Не теряй времени», – процедил Торн. «Я уведу их, а потом вернусь к вам». Зола понимала, что он слишком много на себя берет, но неожиданно для себя самой кивнула, в то время как Рез отчаянно мотала головой. «Пока мы на корабле, мой контроль может прерываться, но как только мы окажемся снаружи, я восстановлю его», – прошептала она, обращаясь к Торну, и подумала. «Если только они не владеют твоим разумом раньше меня». «Контролировать землянина вроде Торна легко, но вырвать его из-под контроля мага гораздо труднее». «Понял», — ответил Торн. «Будь осторожен». Пискнула крес, и Торн быстро взглянул на нее. Зола распахнула дверь, и Торн вывалился в коридор. Он налетел на стену, оттолкнулся, его повело влево. Он помчался к главной палубе, нелепо размахивая руками». Вскоре он уже был вне досягаемости. Слишком много стальных стен их разделяло. Зола потеряла над ним контроль, и Торн теперь был сам по себе. Спустя несколько секунд они услышали грохот. Торн что-то разбил. Зола надеялась, что это не какой-нибудь бесценный артефакт содружества. Рядом раздался топот. Началась погоня. Зола напряглась, мысленно сканируя пространство, но чувствовала лишь биоэнергию волка. Эта часть корабля опустела. Она высунулась в коридор, но никого не заметила. Крики доносились оттуда, куда умчался Торн. Зола побежала в противоположную сторону, остальные последовали за ней. По узкой спиральной лестнице спустились на два уровня вниз, пробежали через камбус, по сравнению с которым кухня на Рэмпионе напоминала детский уголок, и дальше, вдоль коридора, разделявшего доки с челноками. Они замерли над люком в грузовой отсек. Зола слышала внизу какую-то возню и шум механизмов, но не знала, что это. Рабочие земляне разгружают багаж или лунатики обыскивают корабль. Но ждать, пока грузовой отсек опустеет, они не могли. Зола зарядила пулю в палец. На Рэмпионе они нашли много разных боеприпасов, но она пожалела, что не оставил ей дротиков с транквилизатором. Волк открыл люк и прыгнул первым. Зола снова захватила контроль над его телом на случай, если внизу окажутся лунатики. Он оскалился и зарычал, хотя к этому она не имела никакого отношения. Следующий вниз нырнула Зола, за ней Ика, с лязгом покатившись по полу. Затем на лестнице послышались глухие шаги крес. Три человека, которые проверяли ящики, повернулись к ним. Зола заметила мага в черном плаще и двух гвардейцев, и тут раздался выстрел. Левую ногу подбросила, ударная волна пробежала по позвоночнику. Пуля попала в стальное бедро. Крест вскрикнула и застыла на лестнице, Ика пришлось буквально сдернуть ее вниз. Зола приказала волку бежать. Они бросились за груду чемоданов, и вторая пуля попала в стену над головой. Третья угодила в деревянный ящик и разнесла его в щепки. На этом выстрелы прекратились. Зола прижалась спиной к какому-то ящику, пытаясь сообразить, что делать дальше. Им нужно было попасть к трапу на другой стороне грузового отсека. Она мысленно просканировала помещение и обнаружила биоэлектрические поля лунатиков, издававшие шипение. Все гвардейцы находились под контролем мага. Зола уже начала паниковать, как вдруг наступила тишина. Она напряженно прислушивалась к приближающимся шагам. Лунатики обходили их с двух сторон, и тишину вот-вот разорвут автоматные очереди. Волк стоял неподвижно, и Зола догадалась, что это она его держит. На его лице была ярость. Волк был ее лучшим оружием, но, оказавшись под контролем, он становился неуклюжим, неловким. Под контролем он и в половину не был таким опасным, каким мог быть сам по себе. На борту Рэмпиона Зола и Волк тренировались, как останавливать и разоружать врага. Теперь она жалела, что они не уделяли больше времени тому, как превращать людей в оружие. В этом отношении Ливан и ее гвардейцы оставили их далеко позади. Она встретила взгляд волка и ее осенило. Зола контролировала его тело, но не мысли и чувства. А что, если сменить тактику? Она может защищать его от власти мага, позволив при этом делать то, что он умеет лучше всего. Схвати мага. Прошептала она и, выпустив тело волка, проникла в его мысли. Она подстегнула его видением первым, которое пришло на ум: в сражение на борту Ремпиона между ними и Сибил Мирой, день, когда похитили Скарлетт. Волк перемахнул через ящики, грянули выстрелы, просвистели пули, задрожали стены. Ика вскрикнула и, промчавшись мимо золы, схватила гвардейца, которого тай два успела заметить. Он выстрелил, но пуля попала в потолок. Ика ударила его, и он упал, ударившись головой о металлический пол. Тело перестало двигаться, он потерял сознание. Зола вскочила, выставив вперед заряженную киберруку. Она заметила еще одного гвардейца, крадущегося к ним с другой стороны. Его лицо не выражало ничего, даже страха. Но мгновение спустя оно прояснилось, и гвардейца задаченно уставился на Золу. Это означало, что маг потерял над ним контроль, но это длилось всего миг. Гвардеец зарычал и направил на Золу пистолет, но опоздал. Она уже захватила его биоэнергию и приказала ему потерять сознание. Он рухнул на колени, затем упал ничком. Раздался хруст, и сломанного носа брызнула кровь. Вдруг она услышала крик. Она не видела волка и теперь испугалась. Взяв гвардейца под контроль, она забыла о том, что должна защищать разум волка от... Крик оборвался, раздался грохот. В следующую секунду из-за груды чемоданов выскочил волк, рыча и потрясая кулаком. Обернувшись, Зола увидела Ика, обнимавшую смертельно бледную крес. Они бросились к трапу, и Зола вознесла хвалу звездам, что его отпустили в противоположную от дворца сторону. Внизу она осмотрелась и мысленно просканировала окрестности. Где-то вдалеке она ощущала присутствие людей, среди которых были и земляне, и лунатики. Путь к дверям в магнитный туннель был свободен. Если они будут осторожны, то за кораблями их никто не заметит. И никто из лунатиков не почувствует шипящую биоэнергию волка и не станет выяснять, что здесь делает модифицированный солдат. Зола махнула рукой, и они, крадучись, двинулись мимо трапа. На мгновение она замерла, чтобы проверить, не заметил ли их кто-нибудь». Но никто из гвардейцев не обратил на них внимания, и тогда они метнулись к следующему кораблю, а затем дальше и дальше. Звук их шагов казался и грохотом, каждый вдох звучал, как рев урагана. Вдруг раздался чей-то крик, и они метнулись за шасси причудливо расписанного африканского судна. Зола держала наготове руку, заряженной в палец пулей. «Вон там!» — снова крикнул кто-то. Зола выглянула из-за телескопических опор звездолета и заметила фигуру, мечущуюся между кораблями. Торн бежал со всех ног. Значит, он еще не попал под контроль лунатиков. Зола попыталась захватить его разум, пока кто-нибудь не опередил ее. И у нее получилось. Она направила ему сообщение. «Возвращайся сюда!» Торн споткнулся и упал, перекатился, снова вскочил на ноги. Зола вздрогнула, но тут же с облегчением вздохнула, когда Торн рванул в другую сторону. Гвардейцы, спускавшиеся по главному трапу, стреляли в него, но он обогнул пару челноков и уклонился от пуль. «Я поймала его», — сообщила Зола. «Давай же». Она бежала рядом с волком, контролируя Торна частью сознания. Они петляли, ныряли в тень кораблей, перебегали дальше, осторожно подбираясь к широкой галерее, тянувшейся вдоль всего порта. Высотой она была примерно им по плечи. Выход в туннель уже маячил впереди. Огромные двойные двери с высеченными на них лунными рунами. Знак над ними указывал, что этот проход ведет к магнитным туннелям. Они добрались до последнего корабля и выбежали из укрытия. Поднявшись на галерею, они сразу окажутся на открытом пространстве, у всех на виду. Зола оглянулась. Торн лежал на животе, под хвостом челнокадна пилотника. Он подал им знак поторопиться. «Ика и Крес, идите первыми!» Велела Зола, ведь если их и заметят, то не смогут ими манипулировать. Мы вас прикроем. Ика заслонила Крес со стороны дворца, и они побежали к лестнице. Зола озиралась в поисках угрозы, но гвардейцы слишком увлеклись поисками Торна и не заметили их. Она услышала шипение и оглянулась. Ика и Крес стояли у дверей, но те были закрыты. Внутри у Золы все оборвалось. Двери должны открываться автоматически, но они не реагировали. Выходит, Ливана ждала их и, разумеется, приняла меры предосторожности. Ее охватило отчаяние. Она лихорадочно пыталась придумать какой-то выход. Может быть, Волк сумеет сломать двери? Может, удастся перестрелять гвардейцев? Лицо Крест вдруг изменилось. Ужас в широко открытых глазах сменился решимостью. Зола посмотрела туда же, куда смотрела она и увидела круглую будку пункта управления, которая находилась между входом в туннель и дверями во дворец. Зола пыталась разгадать план, возникшую у Крес, но та уже упала на колени и поползла вдоль стены. Раздался выстрел. Крес вздрогнула, но продолжала ползти. Еще один выстрел, и еще, и каждый заставлял Золу пригибаться ниже. После третьего раздался звон разбитого стекла. Зола глянулась ища глазами Торна. Он держал в руке пистолет и целился куда-то позади себя. Потом выстрелил в иллюминатор на корабле Кая, отвлекающий маневр, чтобы Крест осталась незамеченной. В горле у Золы было сухо, как в пустыне. Она увидела, что Крест добралась до будки. Одной рукой она сжимала портскрин, пальцы другой скользили по невидимому экрану. Сжавшись, Ика замерла у входа в туннель, готовая в любую секунду сорваться с места. Волк напряженно следил за Торном, чтобы ринуться в бой, если появятся враги. Из корабля Кая с грохотом выбежали гвардейцы, заполнив собой все проходы. Но Золу это не беспокоило. Вряд ли они заметят Торна. По-настоящему ее тревожили только маги, а их она никак не могла обнаружить. Двери со свистом раздвинулись. Золу и оглянуться не успела, как волк схватил ее за локоть и потащил в галереи. У Крес все получилось». Ика уже была в туннеле и, прижавшись к стене, выхватила пистолет, впервые в жизни, и теперь искала цель. «Туда!» Волк и Зола с грохотом сбежали по ступеням. Пуля попала в стену рядом. Зола пригнулась и, едва не споткнувшись на пороге, вбежала в туннель. Они прижались к стене рядом с Ика. Зола огляделась, тяжело дыша. Преследователи мчали за Торном, но тот, решив, что прятаться больше ни к чему, прибавил скорости. Зола внушила ему образ. Его ноги быстрее, чем у газели. Его ступни едва касаются земли. Она опасалась, что, починив его себе, замедлит его бег. Но, похоже, внушение сработало. Торн бежал все быстрее, в два прыжка преодолел лестницу. За спиной у него Зола наконец увидела мага. Женщину с короткими черными волосами в красном плаще. Зола подняла руку и выстрелила. Она не знала, куда попала пуля, но женщина вскрикнула и упала. Торн перепрыгнул через порог, когда гвардейцы были уже у подножия лестницы, ведущей на галерею. Двери за ним захлопнулись. Он привалился к стене, держась за грудь. Щеки его пылали, глаза блестели от адреналина. Он обвел взглядом друзей. Золу, Ика, Волка. И тут его улыбка исчезла. Где Крес? Зола, пытаясь отдышаться, покачала головой. Торн в ужасе смотрел на нее, затем бросился к дверям, но волк его перехватил. «Отпусти меня!» – кричал Торн. «Мы не можем вернуться», – сказал волк. «Это настоящее самоубийство». Словно в подтверждение его слов, по металлической двери снаружи забарабанили пули. Эхо прокатилось по коридору, выйти из которого назад уже было нельзя. «Мы не можем бросить ее!» Торн начала зола. «Нет!» Торн продолжал вырываться, но волк прижал его к стене и огромные лапищи схватил за горло. «Она дала нам шанс», – произнес волк. «Не упусти его». Торн стиснул зубы, напрягся, готовый бороться, несмотря на то, что был не так силен, как его противник. Ужас исказил его лицо, но самообладание постепенно возвращалось. «Нужно идти дальше», – сказала Зола, хотя ей было горько говорить это. Торн смотрел на закрытые двери. «Я могла бы остаться», – неуверенно сказала Ика. «Вернуться за ней?» «Нет», – отрезала Зола. «Мы должны держаться вместе». Торн вздрогнул, и Зола поняла, какими жестокими ему показались ее слова. «Ведь они уже потеряли крес». Она хотела взять Торна за руку, но передумала. «Мы бы все остались там, если бы не крес. Нас всех схватили бы, но мы здесь. Она спасла нас, и нам пора двигаться дальше». Плечи Торна поникли. Он дрожал от ярости, но через некоторое время все-таки кивнул. Волк отпустил его, и они побежали.